Часть вторая. До день продержаться. Глава первая. 15-17 мая 1905 года. Ваше превосходительство! Восемь выстрелов! Три с Микасы, четыре с Асахи и лишь один с Сикисимы. На последнем кормовая башня заклинена стволы задраны к небу, третий залп пропускает, я внимательно за ней смотрю все это время. «В носовой башне один ствол короткий!» «Отлично! Я так и думал, что часть орудий на неприятельских броненосцах нами выбита еще во вчерашнем бою. А вот башню заклинило сейчас. Видимо, с императора удачно попали. С похвальным почином нас, господа! Надеюсь, что мы так будем двигаться и дальше!» Небогатов улыбнулся, обращаясь сразу ко всем флаг-офицерам своего штаба, что стояли с ним в боевой рубке князя Суворова. Один из них, лейтенант Глазьев, вел подсчет всплесков от выстрелов главного калибра неприятельских броненосцев. «У нас 11 стволов в 12 дюймов. У неприятеля восемь Даже если починят башню, то будет 10. И то хлеб. А что там с косугой? Ничего с гарибальдийцем не случилось?» Бородино добился нескольких попаданий, но тот продолжает стрелять в ответ, как проклятый, без остановок. «Знал бы, что не будут брать замыкающий корабль под общий огонь, то поставил бы концевым ослябью», — пробормотал Небогатов, но тут же как бы для себя добавил. «Впрочем, Асахи, как и Сикисима, бьют по нашему императору, и непонятно, почему японцы на него так взъелись. Второй Матилот без адмиральского флага идет, а стреляют по нему так, будто какие-то личные счеты не закрыты. Не понимаю этих азиатов». «Макакис!» «Нет, господа, оставьте нарочитое и ничем необоснованное пренебрежение а не сильный и опасный враг, что побеждает нас на суше и на море, а недооценка неприятеля всегда заканчивается скверно». Николай Иванович окинул взглядом офицеров, те престиженно примолкли. Он прекрасно их понимал. Приступ эйфории случился, когда увидели семь идущих кораблей под флагами страны восходящего солнца, четыре в отряде Тога и всего три у Камимуры. А семь против шести русских броненосцев практически полное равенство, даже в пользу второй техокеанской эскадры, ведь на броненосцах орудия в 12 дюймов против 203 миллиметровых на броненосных крейсерах. А это означает, что более тяжелые снаряды действуют более разрушительно, чем те, что по весу втрое легче. Вот только подложечка изрядно горчила от осмысления такого видимого равенства в потерях ведь убывшие японские корабли будут починены на верфях в самый короткий срок, а русские броненосцы и крейсера навсегда ушли на морское дно от цусимского пролива. Так, а ведь Камимури приходится плохо. Дмитрий Густавович явно его одолевает, хотя поставил Донского в линию. Все же 12 дюймов действуют сокрушительно на японские крейсера. Небогатов осекся не в силах договорить. Он не мог поверить собственным глазам, идущим за Наварином вторым в колонии Сесой Великий, стал неожиданно выкатываться из строя. От потрясения Николай Иванович даже прикусил кончик языка, не почувствовав боли. Зато стоявшие рядом с ним флаг офицеры встревоженно заговорили. «Боже мой, как есть выбили!» «Сесой Великий вывалился из строя, теряет ход!» «Да, он осел в воду якорными клюзами!» «Нос уходит! Броненосец стонет небогато вглотнул воздуха с трудом. Чувство эйфории исчезло полностью. Его просто смыло видением ужасной картины. Выход Сесоя из боя менял все расклады. Приходилось возвращаться к первому варианту, не дожидаясь приказа командующего. Вдвоем Наварин и Дмитрий Донской против трех неприятельских броненосных крейсеров не устоят. Никак не смогут продолжать бой еще полтора часа, когда подойдет Россия. Их просто сомнут, раздавят и потопят. Поднять сигнал о слябе. Немедленно выйти из строя, оказать помощь командующему, встав концевым. Есть поднять сигнал. Быстрее набирайте флаги. Сигнальщиков на подбойный борт пусть примут на изумруде. Ситуация из тревожной становилась катастрофичной. сисой Великий терял ход, все глубже и глубже зарываясь форштевнем в море. Небогатов хорошо знал конструктивные недостатки этого броненосца и с пронзительной отчетливостью понимал, что старый корабль обречен на гибель. До Владивостока он уже не дойдет. «Приказ командующего! Ослебе немедленно выйти из строя и замкнуть кильваторную линию эскадры!» Небогатов с хрипом выдохнул воздух. Он предугадал действия Фелькерзама и принял правильное решение раньше Дмитрия Густавовича а доклады тут же последовали один за другим с разрывом в полминуты, и нервы оказались натянуты струнами. С Наварина приказывают буксирам и алмазу немедленно оказать помощь Сисою. Флагман приказывает снять команду с броненосца. На Сисое Великом подняли кодовый сигнал. «Тону, прошу принять меры к спасению экипажа». Небогатов обалдело покрутил головою. Еще несколько минут назад он чувствовал себя довольным ходом боя, и словно сглазил. Хорошо хоть ослябя, ловко и привычно, так как этот маневр отрабатывался им на учениях и в бою неоднократно вывалился из строя и начал описывать дугу. Японские собачки, подступившие было к Аврори с Олегом, тут же начали разворачиваться. Они уже несколько раз видели этот маневр вчера, и каждый раз им крепко доставалось. Бэр, издеваясь, жахнул по ним из главного калибра, и хотя два снаряда легли с изрядным недолетом и чуть в стороне, Все четыре японских крейсера рванули в бегство густо дымя трубами. «Во дает Владимир Иосифович!» Осляби описал дугу, пристроился позади Донского и после короткой пристрелки принялся осыпать концевую Адзуму снарядами. Японский крейсер тут же прекратил стрелять по Наварину, перенеся огонь на страшного противника, что мог стать могильщиком для убийц крейсеров. Ситуация сразу же выпрямилась. Хоть калибр в 10 дюймов уступает 12 дюймам, но для любого броненосного крейсера он не менее губителен, даже чуть страшнее, потому что 254-мм пушки скорострельнее и имеют превосходную пробиваемость брони и лучшую точность стрельбы. Но не успел Николай Иванович перевести дух от облегчения, наблюдая, как с неподвижного Сесоя буксиры и алмаз начали снимать команду, как последовали новые доклады, словно гром среди ясного неба. «Разрыв на боевой рубке Наварина! На броненосца спускают адмиральский флаг! На Наварине поднят сигнал, адмирал передает командование!» Небогатов затравленно выругался, хотя такое с ним случалось редко. У Николая Ивановича возникло ощущение, что небеса наказывают за неуместную эйфорию шапка шапкозакидательства. И тут шарахнули поленом по голове. А как иначе было расценить новый доклад, переданный взволнованным голосом флаг капитана Кросса. Обычно легкомысленного, несмотря на серьезный чин моряка. «Сюда идут крейсера отряда контр-адмирала Уриу. Сигнальщики ясно видят Наниву и Такачихо. За ними примерно в двадцати кабельтовых силуэт Акаси, который входит в этот отряд, а дальше...» Небогатов не выдержал и заорал во весь голос. «Кто там дальше? Не томи душу!» Вроде Ивате, толком опознать не могут, слишком далеко, но на нем три трубы. «Пи!» — только и смог произнести Николай Иванович, оценив ситуацию. Прибытие Ивате осложняло ситуацию. Вдвоем с Адзумой эти два броненосных крейсера изобьют Аслябью до полусмерти, пока Адзума и Такива будут сражаться с Наварином и Донским. Ставить в строй Ушакова нельзя. Броненосец со Светланой сдержит крейсера Уриу. Олег с Авророй будут отбиваться от крейсеров Девы. Впрочем, можно добротворскому приказать поддержать ослябю Олеге. Аврору следует подкрепить двумя камушками и дождаться прибытия России. Тогда ситуацию можно переломить к лучшему. «Боже мой! Император горит! Александр вываливается из строя!» Не успели пронестись мысли в голове, как от страшных вскриков Николай Иванович при палком бразуре чувствуя, что в груди замерло сердце. Огромный корабль медленно выкатывался из колонны, из средней шестидюймовой башни вырывались длинные языки пламени. До взрыва погреба, если его не успели затопить, оставались считанные секунды. От накатившей паники, перемешанной с ужасом, контр-адмирал Небогатов словно окаменел, впал в ступор, не в силах отдать хоть какой-нибудь разумный приказ.